Зданий по обе стороны дороги и разбитых автомобилей становилось меньше. Они сменялись обычными камнями и непонятными растениями. Придя в себя, Синон обнаружил, что их багги уже выскочил из города в центре острова и очутился в пустыне на севере. Дорожное покрытие сменилось с разбитого асфальта на обычный слежавшийся гравий. Трехколесные багги трясло все сильнее, и там мог лишь снизить скорость и осторожно вести машину между дюнами. Синон тупо считала проплывающие мимо них здоровенные кактусы, но вдруг спохватилась и кинула взгляд на левое запястье. Тонкие стрелки часов показывали, что сейчас 9.12. Она поразилась, осознав, что они с Кирито ушли от реки на юге заброшенного города всего каких-то 10 минут назад. Но за это короткое время финал ЗП... Да нет, вся игра ГГО стала для Синон совершенно другой. Подумав чуть-чуть успокоившись головой, Синон четко поняла, что игрок по имени Десган просто не мог быть тем человеком, которого она застрелила когда-то давно во время ограбления почтового отделения. Пистолет ТИП-54 «Черная звезда», из-за которого Синон решила так, был не особо популярен, но встречался нередко и был дешев. Возможно, то, что Десган именно его выбрал в качестве вспомогательного оружия, было простым совпадением. Проблема была в том, что один лишь вид этого пистолета вызывал в ней страх и робость и мог даже вновь пробудить ее фобию. Синон рассматривала всех противников по ГГО, кто пользуется черной звездой, как свои цели. Она верила, что сможет с холодной головой сражаться против них, даже если этот пистолет будет наведен ей в лицо. И в конце концов похоронит их среди толпы других своих жертв. Но она так опозорилась, когда встретилась с этим оружием по-настоящему. Эффект пули шокера давно прошел, но она по-прежнему ощущала вялость во всем теле и никак не могла остановить трясущиеся руки. Даже знакомый вес Гекаты давил тяжким грузом. Все было ложью, я лишь обманывала себя. Все это множество игроков, которых я убила, все мои мысли, что так я смогу доказать, что я сильная, все это бессмысленно. Пока Синон подавленно корила себя, колеса внезапно пробуксовали, и баги остановился. Сзади раздался громкий голос Кирита. Эх, ну и как мы найдем укрытие посреди пустыни? Услышав это, Синон начала думать. Кирита уже получил серьезное ранение, когда бросился спасать парализованную Синон. Сейчас, должно быть, он думает спрятаться в пустыне и восстановить хитпоинты с помощью аптечки, которую выдали всем участникам турнира. Однако работают эти аптечки довольно медленно. «Если он хочет вылечиться в спокойной обстановке, прятаться за дюнами или за кактусами будет недостаточно». Синон подняла все еще слегка кружащуюся голову и огляделась. Обнаружив поодаль красновато-бурый каменистый холм, она медленно указала рукой в ту сторону. «Там должна быть пещера». «А, точно! Ты же говорила, что в пустыне есть пещеры, где можно спрятаться от спутника». Сразу ответил Кирита и направил баги прочь от дороги. Вскоре они добрались до холма и объехали вокруг». Как Синон и ожидала, в северном склоне нашлась громадная дыра. Кирита замедлился и загнал в пещеру Баги. Дыра была весьма приличного размера. После того, как Кирита отвел Баги достаточно далеко, чтобы его не было видно от входа, там еще осталось полно места. Внутри было темно, но света закатного солнца, отраженного от стен, хватало, чтобы хотя бы разглядеть собственные пальцы. Выключив двигатель, Кирита вылез на песчаный пол пещеры, потянулся и повернулся к Синон. «Здесь мы переждём следующий скан». «Ой, но ведь наши терминалы тоже не получат информацию со спутника». Услышав этот довольно глупый вопрос, Синон не удержалась от кривой улыбки. На подкашивающихся ногах она сошла с баги, подошла к гранитной стене, уселась и ответила. «Конечно. А если здесь поблизости есть еще игроки, они могут кинуть сюда гранату». «Просто так, на всякий случай, и мы оба погибнем». «Ясно. Но все равно это лучше, чем снять все снаряжение и плыть под водой. А Кстати, о воде». Кирита отошел от баги и, кинув взгляд на жерло пещеры, продолжил. «Тот тип просто возник рядом с тобой, да? Этот его маскхалат что, может вообще делать его невидимым? Он исчез возле моста, и спутник его не засек. Может, он тогда не под водой плыл, а воспользовался этой штукой?» «Думаю, да». Это уникальная штука, называется оптический камуфляж из метаткани. Обычно она встречается только у монстров-боссов, но это не то, чтобы совсем невозможно иметь снаряжение с таким эффектом. А лишь после этих слов до Синон дошло наконец, что тревожило Кирита. Глянув в сторону входа в пещеру, она мягко произнесла: "Думаю, здесь нормально. Пол песчаный, так что даже невидимка не скроет своих шагов, останутся следы. Он не сможет так вот взять... «И появиться из ниоткуда, как тогда». «Понятно. Но лучше бы нам прислушиваться». Кирита, похоже, наконец-то расслабился и сел справа от Синон, но чуть подаль. Достал с пояса аптечку и неуклюжим движением уткнул ее кончик себе в шею. Потом нажал кнопку на другом конце. Раздалось тихое жужжание, и все тело Кирита покрылось красным свечением, показывающим, что идет процесс регенерации». А аптечка восстанавливает 30% хитпоинтов, но за 180 секунд. Так что применять ее в бою смысла нет. Отведя глаза от Кирита, Синон снова кинула взгляд на часы. Было 9.15. Время пятого спутникового скана. Однако, как и предположил только что Кирита, поскольку электронные сигналы, посылаемые спутником, в пещеру не проникали, карта на терминале Синон оставалась пуста. В прошлом турнире финальное сражение началось в 8 вечера и закончилось, когда последний выживший игрок Дюксида убил Ямикадзе и выиграл. Общее время составило чуть больше двух часов. Если предположить, что на этот раз сражение шло в таком же темпе, сейчас должно оставаться человек 10. В прошлом турнире Сенон стала восьмой по счету жертвой всего через 20 минут после начала. Так что ее личный рекорд был превзойден с лихвой. Однако это ее совершенно не радовало. Синон опустила левую руку, привалилась спиной к стене пещеры и пробормотала. «Как ты думаешь, этот десган, он мог погибнуть при взрыве?» В глубине души она знала, что шанс на это ничтожен, но не смогла удержаться от того, чтобы спросить Кирита. Помолчав немного, Кирита мягко ответил. «Нет, я видел, как он спрыгнул с лошади перед самым взрывом грузовика. Он, конечно, ранен, но вряд ли он так просто помрет». Игроку, попавшему под такой взрыв, достается очень и очень прилично обычному игроку, да. Но тот тип к обычным игрокам явно не относился. Этот маскахолатник с помощью черной звезды убил Диоксида и усудил Тарако. И Пайо Райдер тоже, скорее всего, был мертв. Может, он дух блуждающий по сети. Но, разумеется, вслух синон этого произносить не стала. Она лишь сказала: понятно. И, положив Гекату рядом с собой на песчаный пол, обхватила колени руками. Потом опустила голову и задала другой вопрос. «Как тебе удалось так быстро прийти и спасти меня возле стадиона? Или ты не успел добраться до верха?» Кирита вроде бы натянуто улыбнулся. Синон повернула голову и увидела, что мечник по-прежнему сидит, привалясь к стене и обхватив руками затылок. «Я понял, что мы ошиблись сразу, как только увидел Дзюси Икса, про которого мы думали, что это Дезган». «Как?» «Понимаешь, этот игрок выглядел как самая натуральная девушка». «Совсем не так, как мужской аватар вроде моего, который только кажется женским». Услышав этот довольно-таки неожиданный ответ, Синон вновь пробормотала «понятно». Кирита чуть кивнул. В лице его почему-то была горечь. «Я сразу понял, что мы упустили что-то очень важное. Когда я подумал, что Десган может напасть на тебя, я заставил себя зарубить ее, как раз когда она представлялась. Не забыть бы потом перед ней извиниться». Кстати, ее имя произносится не «Дзюси Икс», а «Мушкетер Икс». О, отозвалась Синон и принялась раздумывать, почему Кирита хочет извиниться. То ли за то, что его метод ведения боя слишком брутальный, то ли потому, что соперником была девушка. Но когда она уже собралась спросить, Кирита продолжил. Она в меня попала, но все-таки мне удалось ее срубить. С верхнего этажа стадиона глянул на юг и сразу увидел, что ты лежишь. Понял, что дело дрянь. Ну, схватил большую снайперку и дымовую гранату, которую выронила мушкетер Сан, и спрыгнул со стены, выстрелил, потом бросил гранату и побежал на него. Дойдя до этого места, Кирита пожал плечами, словно говоря, ну, а дальше ты знаешь. Стало быть, два пулевых ранения у Кирита были, одно от выстрела мушкетера X, а второе от l 115 Десгана. Кирита сказал это как нечто само собой разумеющееся, но ведь этот мечник до того безукоризненно защитился от огня Сихулдуня, а теперь в него попали дважды. Это значило, что спасая Синон, он совершенно не заботился о собственной безопасности. С другой стороны, задним числом Синон поняла, что лишь тянула Кирита назад. Несмотря на неожиданное открытие, что Десган владеет уникальным снаряжением из метаткани с оптическим камуфляжем, Синон вполне могла увернуться от пули шокера, если бы только заметила движение у себя за спиной. Если бы она встретилась с Кирита, не будучи парализованной, они даже могли бы воспользоваться этой возможностью, чтобы уничтожить Десгана. А разумеется, при условии, что Десган – не блуждающий дух, а обычный игрок. Чувствуя себя слабой и кругом бесполезной, Синон уныло ткнулась лбом в колени. Затем она почувствовала, как Кирита придвинулся ближе. «Не нужно так себя корить». Синон вздохнула и стала ждать продолжения. «Я тоже не заметил, что тот тип прятался совсем рядом. Если бы мы поменялись местами, пулю шокер получил бы я. И тогда ты ведь тоже спасла бы меня, верно, Синон?» Этот голос звучал так уверенно. И все же Синон стало очень больно. Она силой зажмурилась и мысленно заговорила сама с собой. Этого человека она изначально считала противником. И этот враг, с которым, как она думала, она будет сражаться, говорит ей такие ободряющие слова. Ее никчемность, ее слабости он видит насквозь. Сейчас у него такой вид, будто он ребенка утешает. И самым невыносимым, самым непростительным для Синон было то, что, несмотря на невероятную унизительность ее положения, ей страшно хотелось принять его утешение». Когда она выплеснет все страхи, всю боль, которая ее терзает, и потянется рукой к этому парню, до которого всего метр, этот загадочный мечник, у которого такая честная душа, наверняка он утешит Синон в игре, и Сина в реальном мире, утешит своими словами, своей искренностью. Быть может, даже от него она получит искупление за тот кошмар на почте пятилетней давности. Если она это сделает, та другая ледяная снайперша Синон перестанет существовать, Но, между прочим, как можно высказать свои сокровенные мысли человеку, с которым она лишь вчера познакомилась и даже настоящей внешности которого не знает? Она даже Кёдзе Синкаве всех своих мыслей не рассказывала, хотя дружила с ним уже больше полугода. Тревога, ощущение собственного бессилия, смятения, озадаченность – все это навалилось на девушку, так что она могла лишь сидеть, обнимая колени. И несколько секунд спустя голос Кирита раздался вновь. «Я пойду тогда». «А тебе надо отдохнуть, Синон». «По правде сказать, я надеялся, что ты сможешь разлогиниться, но во время турнира это невозможно». «А?» Синон машинально подняла голову. Кирит встал и, по-прежнему прислоняясь к стене, проверял, сколько энергии осталось в световом мече. «Ты хочешь драться один? С этим дезганом?» Хриплым голосом спросила Синон. Кирита кивнул тихо, но твердо. «Да». Тот тип, правда, крут. Даже без силы этого его черного пистолета, его снаряжение и характеристики – уже большая головная боль. И что еще важнее, способности самого игрока довольно уникальны. Честно говоря, трудно будет его снять до того, как он выстрелит из пистолета. Сейчас мы смогли сбежать, но наполовину благодаря чуду. Если он опять за нас возьмется, не уверен, что мне хватит смелости встретиться с ним лицом к лицу. Возможно, я брошу тебя и сбегу. «И поэтому я не хочу брать тебя с собой. Это большой риск». Синон раньше думала, что этот мечник абсолютно уверен в своих способностях, так что после столь неожиданного заявления она могла лишь глядеть ему в лицо. В честных глазах появился огонек неуверенности. Такого у него еще никогда не было. «Даже ты боишься этого типа?» Услышав вопрос Синон, Кирита отправил световой меч обратно на пояс и горько улыбнулся. «Да, конечно». «Если бы здесь был прежний я, даже если бы я знал, что могу умереть, я все равно сражался бы в полную силу. Но сейчас у меня есть много такого, что я хочу защищать, и поэтому мне нельзя умирать. Я правда не хочу умирать». «Такого, что хочешь защитить?» «Да, и неважно, в виртуальном это мире или в реальном. Должно быть, он говорит о связях с какими-то другими людьми. кири не такой, как Синон». У него наверняка много друзей, которые чувствуют так же, как он. Девушку что-то остро кольнуло в сердце, и слова хлынули рекой. Тогда ты тоже можешь укрыться здесь, верно? Мы не можем автоматически разлогиниться из ЗП, но мы можем уйти, когда останемся только мы и еще кто-то один. Покончим с собой, дадим этому третьему выиграть, и турнир закончится. Услышав эти слова, Кирита распахнул глаза, но тут же улыбнулся и сказав «Ясно», покачал головой. Синон догадывалась, что ответ будет именно таким. Хороший, конечно, способ, но... Не могу так. Десган сейчас прячется где-то и восстанавливает хитпоинты. Если мы позволим ему действовать до завершения турнира, кто знает, скольких еще игроков он убьет. Понятно. Ты правда сильный. Несмотря на его же слова, что ему есть что защищать, он не потерял силы духа, необходимые, чтобы бросить вызов самой смерти. А у нее этого всего уже нет. Синон могла лишь бледно улыбнуться, думая, что с ней станет после того, как она покинет это поле боя. Синон уже потеряла всю свою смелость, когда встретилась с Десганом и с его черным пистолетом на улицах заброшенного города. Она плакала, когда они бежали. Она даже не могла контролировать свое второе «я» — Гекату. Ледяная снайперша Синон была на грани исчезновения. Если она так и продолжит прятаться в пещере, она никогда больше не сможет поверить в собственные силы. Ее сердце сожмется... Пальцы задеревенеют, и вряд ли она когда-нибудь во что-нибудь еще сумеет попасть. Реальная она не то, что не справится с тем воспоминанием. Она всю жизнь будет бояться, не возникнет ли тот человек из тени ночной улицы или из проема между домами. Вот такие виртуальные и реальные миры будут ждать Синон Сина. Я... Синон отвернулась от Кирита и тихо проговорила. «Я не буду убегать. А? Я не буду убегать. Я решила, что не буду прятаться». Я хочу выйти наружу и сражаться с тем типом». Кирита нахмурился, склонился над Синон и прошептал. «Тебе нельзя, Синон. Когда он в тебя попадет, ты можешь за правду умереть. Я не только игрок ближнего боя. У меня есть оборонительные навыки. Ты – другое дело. Ты окажешься в гораздо более опасном положении, чем я, если тот тип попадет из невидимости». Секунду Синон сидела молча, затем раскрыла рот и заявила. «Не имеет значения, даже если я погибну». «А?» Глаза Кирита вновь округлились, и Синон медленно добавила «Сейчас я страшно боялась. Страшно боялась, что вот возьму и умру. Я стала слабее, чем была пять лет назад. Я даже кричала. Это просто позор. Я больше так не могу. Если так и продолжится, то лучше уж умереть. Бояться нормально. Кто не боится смерти?» «Я уже по горло с это страхом. Мне надоело жить в вечном страхе. Надоело. Я, я не собираюсь просить тебя быть со мной. Я могу сражаться одна». С этими словами Синон вдохнула силу в свои слабые руки и собралась встать. Однако стоящий рядом Кирита тут же схватил ее за руку и нервным голосом спросил. «Ты хочешь сказать, что собираешься сражаться одна и умереть одна?» «Да, именно так. Это, наверное, моя судьба». Она совершила колоссальный грех, но не была наказана. Поэтому тот человек вернется и покарает ее. Дезган не блуждающий дух, он причина и следствие. Это было предрешено. «Отпусти меня, мне надо идти». Синон попыталась встряхнуть руку Кирита, но он сжал ее еще сильнее. Черные глаза горели, маленькие красивые губы взорвались словами такой мощи, какая совсем не подходила его красивой внешности. «Ты ошибаешься». Никто не умирает один. Когда человек умирает, место, которое он занимает в чем то сердце, тоже исчезает. Ты уже есть в моем сердце, Синон. Я вовсе не просила тебя меня запоминать. Я... я никогда не собиралась ни с кем соприкасаться. Но разве мы с тобой не соприкасаемся? Кирита поднял руку Синон и поднёс ее к глазам. В этом мгновение клубок эмоций, сжатых в глубине сердца Синон, вдруг взорвался. Она сцепила зубы и второй рукой ухватила Кирита за воротник. Тогда... Желание быть утешенной и желание быть уничтоженной сплелись, создав чувство, которого Синон никогда раньше не испытывала. Обжигающим взглядом, уставившись Кирита в лицо, она выкрикнула слова, родившиеся где-то глубоко внутри нее. «Тогда защищай меня! До конца своих дней!» Ее глаза внезапно дернулись, и что-то горячее потекло по лицу. Синон поняла, что это слезы текут из глаз и капают на пол. Она вырвала правую руку из руки Кирита и, сжав ее в кулак, стукнула Кирита в грудь. Второй раз, третий, всю свою силу она выплеснула на Кирита. Ты же ничего не знаешь и ничего не можешь, так что кончай вести себя так, будто ты все понимаешь. Это моя битва, только моя. Даже если я проиграю, даже если я умру, никто не имеет права читать мне нотации. Или ты хочешь разделить со мной ответственность, можешь ли ты? Правая рука Синон потянулась к Кирита. Эта самая рука когда-то нажала на спусковой крючок окровавленного пистолета и отняла у человека жизнь. Если приглядеться к коже, можно увидеть, что на этой руке, руке убийцы, еще осталась маленькая черная точечка, след пороха. «Можешь ли ты? Можешь ли ты дотронуться до этой руки, которая убила человека?» Полные презрения слова всплыли в памяти Синон. В классе она часто слышала... «Не трогай, убийца, а то запачкаешь кровью», когда случайно прикасалась к вещам одноклассников. С того самого случая Синон никому не позволяла притрагиваться к себе. Никогда. Изо всех оставшихся у нее сил Синон начала колотить Кирита. Поскольку весь остров был полем боя, то есть небезопасной зоной, с каждым ударом хитпоинты Кирита чуть уменьшались. Однако он не пытался как-то уклоняться. Слезы полились дождем, и Синон не могла их остановить. Она опустила голову, чтобы никто не увидел ее зареванное лицо. В конечном итоге она уперлась лбом в грудь Кирита. Синон по-прежнему цеплялась за воротник Кирита левой рукой, и изо всех сил вдавив лоб Кирита в грудь. Между стиснутыми зубами наружу рвались рыдания. Синон плакала как ребенок. Ей непостижимо было, что она вообще оказалась на это способна. Она не припоминала, когда в последний раз плакала на глазах у кого-то. Потом Кирита положил руку ей на правое плечо, однако Синон мгновенно сжала кулак и стряхнула его руку. Ненавижу тебя! Больше всех тебя ненавижу! кричала она, и виртуальные слезы все текли, исчезая на худой груди Кирита.